Глава 4. Ученичество Рассказывают о короле Викторе-победителе, который завоевал острова территории, ныне принадлежащие герцогству Фарроу. Вскоре после присоединения к своим владениям песчаных пределов он послал за женщиной, которая, если бы Виктор не завоевал ее страну, была бы королевой песчаных пределов. Она прибыла в Олений замок в большой тревоге, опасаясь приема в замке, но еще больше страшась того, что могло бы ожидать ее народ, попрося на своих людей укрыть ее. Когда она появилась, то была и поражена, и в некотором роде огорчена тем, что Виктор собирается использовать ее не как слугу, но как учителя для своих детей. Они должны были изучить язык и обычаи ее народа. Она спросила, почему он решил, что это нужно его детям. Виктор ответил, «Властитель должен править всеми народами своей страны, но править можно только тем, что знаешь». Позже она с готовностью стала женой его старшего сына и при коронации получила имя «Королева Грация Милосердная».